Ах, воспоминания разрывают мне сердце. Как же тукс разрешали и деве пагоды выходить одной. А чего им бояться? Ведь она не могла убежать. О моем присутствии тогда еще ничего не было известно. И она приходила к тебе каждый вечер? Да, в час заката. Мы подолгу смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Я принимал ее за божество и не осмеливался заговорить. Но однажды вечером она больше не появилась, и я пошел искать ее в пагоде. — А как ты попал туда? — Спустившись по канату, на котором висела большая лампа. — Эта лампа на канате по-прежнему там висит. — Да, сирдар подтвердил мне это. — Хорошо бы и нам спуститься по ней, — сказал Сандакан. — Если в пагоде появится дарма, мы похитим ее таким же путем. — Подождем сначала, чтобы Сирдар предвредил нас. — Ты доверяешь ему? — Абсолютно, — ответил Тремальнайк. — Он теперь ненавидит туксов, так же, как и мы, есть не больше. Он знает к тому же, что будет щедро вознагражден. Если он поможет нам спасти мою маленькую Дарму, я сделаю его настолько богатым, что он сможет начать совершенно новую жизнь с его помощью. Мы вернем мою дочь, Ибоедеру» так сураму уже доставили в подземелье я так полагаю это хорошо значит мы выручим и ее только бы сует хан при этом не ускользнул тогда каждый из нас получит свое тебе дарма я нас и сурама мне шкура тигра индии сказал сандакан с жестокой улыбкой рима сказал в тот момент сирдар приближаясь к ним показывая на остров который вырисовывался за кормой пенассы это первый из четырех островов которые прикрывают раймангал запада повернем на север господин нам лучше пройти по внутреннему каналу там нас наверняка никто не увидит встань кулю да господин я поведу пенасу вскоре маленький парусник обогнул северную оконечность ого рима войдя в новый канал тоже довольно широкий темноватой стоячей воде его плавали многочисленные человеческие останки, распространявшие столь душающий запах, что заставляли поводить носом даже дарму и пунти, которые бок о бок лежали на палубе. Это было то плавучее кладбище, о котором говорил Тремальнайк. Тысячи разлагающихся трупов, приплывших сюда по гангу рукавом которого является мангал, плавали по поверхности затхлой воды, состоящими на них марабу. Головы, спины, ноги и руки сталкивались и качались на волнах, которые расходились от корпуса движущейся пенассы. В шесть часов вечера этот канал был также пройден, и пенасса углубилась в россыпь отмелей островков, которые образовывали эстуарии мангала. Берега понемногу сжимались. Здесь раймангал соединялся с джунглями континента, отделенные от них лишь мелководными протоками и болотами. Сэндокан велел спустить паруса, оставив только небольшой кливер, и каждую минуту промерять дно, чтобы Пенаса не села на мель. Тремальнайк стал рядом с рулевым, указывая путь. Через двадцать минут парусник поднялся по реке, потом, по указаниям Тремальнайка, приблизился к левому берегу и вошел в маленькую заводь, полностью скрытую под огромными деревьями, которые почти не пропускали света. «Остановимся здесь». — сказал бенгалец Сандакану. — Здесь легко спрятать пенассу среди мангров, если снять мачт. К тому же рядом непроходимые джунгли. Никто не обнаружит нас. Пагода Тутсов далеко, меньше мили отсюда. Она стоит посреди джунглей, на берегу пруда. «Сердар — Сердар! Юноша поспешил на зов. — Пришел момент действовать, — сказал Сандакан. — Я готов, господин. — Вы слышали твою клятву? Сирдар может умереть, но не нарушит данного слова. Итак, каков твой план? Я отправляюсь к хану и расскажу ему, что Пенассы захвачены шайкой людей, что весь экипаж уничтожен, а мне самому удалось спастись большим трудом. Он поверит тебе? А почему нет? Он всегда мне доверял. А затем? Я разузнаю, находится ли Дарма в подземельях, И когда она будет участвовать в церемонии, будьте готовы напасть на пагоду и берегите, чтобы вас не заметили. Как ты предпредишь нас, если Сурама там, я пришлю ее? Знаешь ее? Да, господин. А если ее еще не привезли на раймангал?»